Оно располагалось в километре 600 метрах северо-западу от Афин. Это место получило название Роща Академа. Оно стало символом мира, в то раздираемое воинами время. Знаменитый философ Платон жил недалеко от Рощи Академа и часто посещал это уютное место вместе со своими учениками. Он учился здесь в течение 50 лет, а его преемники еще в течение 800 Академия, как мы ее теперь называем, стала самой знаменитой античной школой. Поэтому теперь ряд школ и учебных заведений называют себя этим же именем. Обычно так называют школы, готовящие учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. Термин «академический» относится ко всему, что связано с академией. Однако в первую очередь он касается характера обучения в этих учебных заведениях и того направления знаний, которое получали и развивали в себе учащиеся там. Поскольку философия Платона носила в высшей степени теоретический и абстрактный характер и не была ориентирована на решение повседневных проблем, то термин «академический» означает сегодня то, что не имеет непосредственной практической ценности, а имеет лишь теоретическое значение. Хотя оно может навести на мысль и помочь найти практическое решение как сегодня, так и в будущем. В современном языке сохранились и слова, созданные по названию мест, где вели обучение и другие древние философы. Так, гимназия, школа, в которой учил Аристотель, называлась Ликей, или, как сейчас говорят, Лицей. Она была так названа в честь располагавшегося неподалеку храма, возведенного в честь Аполлона, прославляя его охотничьи успехи. Это название означало «истребитель волков», очевидно от греческого слова «ликос», что означает «волк». Сейчас Лицей — означает как учебное заведение, так и место, аудиторию, где читают лекции. В США это слово менее распространено, чем академия, а вот во Франции высшие учебные заведения называются лицеи. Место в Афинах, где вел обучение другой философ, Зенон, называлось стоа Стоапойкеле. По-гречески это означает «раскрашенный портик». «Портик» — это крытая галерея, колоннада, Своего рода большая беседка. По этой причине система его философских взглядов получила название стоицизм. Зенон учил, что путь к счастью заключается в умении сохранять внутри себя чистое гармоничное пространство и не давать вызревать в себе вредным и ненужным эмоциям, а тем более выпускать их наружу. Поэтому того, кто умеет контролировать свои эмоции и воспринимать происходящее сдержанно и спокойно, называют «стоик» — акварегия. Средневековые алхимики давали яркие и красочные названия тем материалам, с которыми они работали. Жидкости обозначали словосочетаниями, в которые входило слово «аква», что по-латыни значит «вода», а также то описание воды, которое считалось подходящим в данном конкретном случае. Когда научились повышать крепость вина при помощи перегонки и получать спирт, то водный раствор, в котором содержалось достаточное количество спирта, чтобы жидкость могла воспламеняться, стали называть «акваарденс», что по латыни означает «огненная вода». Раствор с еще более высоким содержанием спирта называли «аква вита», что означает «вода жизни». Это, очевидно, сделали потому, что она давала ощущение новой жизни тем, кто чувствовал себя из жизни выброшенным и с ее помощью возвращался хотя бы на время. Такое название до сих пор носят некоторые виды бренди, а также и некоторые другие напитки аналогичной крепости. По-английски они обозначаются аква В XIII веке алхимики научились получать сильные минеральные кислоты. Это было поворотным пунктом в истории химии, поскольку в кислотах можно было растворять вещества, которые не растворялись в воде. Самой сильной кислотой древности был уксус. Но минеральные кислоты были сильнее в миллионы раз. И благодаря им стали возможны те химические реакции, которые до этого были немыслимы. Когда была открыта азотная кислота, ее назвали аквафорте – сильная вода поскольку в ней растворялись все вещества, включая все металлы, за исключением золота. Если же к азотной кислоте добавить соляную кислоту, обнаруженную на три столетия позже, или нитрат аммония,